Я в вашем распоряжении, товарищ генерал. Так значит, согласен? Приказывайте. Ладно, посоветуемся с дружининым Ирвановым. Завтра получишь приказ. Так поспать то утро и не удалось. Надо было побеседовать еще с вновь прибывшим хирургом. Он рассказал кое-что о себе. Работал в Москве, эвакуировался далеко в один из сибирских городов. Работал в госпитале, жил неплохо. К нам по мобилизации? Нет. Несколько раз сам ставил вопрос, требовал. Ответ один. Вы нужны здесь. Был как-то в наших краях заместитель наркома здравоохранения. Я к нему. Хочу в партизаны. Там, знаю, хирурги нужны до зарезу. Может быть, ошибся? Гнедаш быстро, испытывающе глянул на меня. Может, я вам не очень-то и нужен? Мы вас ждем давно». «Значит, мечта сбылась. Простите, товарищ генерал, может, я потом договорю о себе. Разрешите познакомиться с вашим госпиталем. Я представил его нашему начальнику медико-санитарной службы Григорьеву. Гнедаш пожал ему руку и сразу же попросил провести к тяжело больным. Вы, наверное, заняты, товарищ генерал. Я потом вам доложу о своем впечатлении и, если разрешите, представлю список всего необходимого». Получилось так, что он меня отпускает. Идите, мол, занимайтесь своими делами. Здесь вы пока ни к чему. Это мне понравилось. На следующий день после прибытия Кравченко я отдал приказ выделить из каждого батальона по 15-20 лучших бойцов. В то время еще не все батальоны вышли к местам своего назначения. Так был сформирован новый отряд которому было присвоено имя прославленного соратника Богдана Хмельницкого – «Багуна». Прошло несколько дней. Как-то утром, зайдя в штаб, Дружинин, обращаясь к Рванову и ко мне, сказал «Комедия, да и только!» При этом рассмеялся, но по выражению его лица я понял, что смешного в том, что он сейчас скажет, мало. Был я сейчас в отряде «Багуна». «Дмитрий Иванович, надо разобраться». «А в чем разбираться?» – спросил Рванов. «Что за народ там собрался?» «Да ты пошли за Кравченко, а пока посыльный будет ходить, я расскажу». И Дружинин опять усмехнулся. Посыльный ушел. Дружинин качал головой, посмеиваясь, глядя то на меня, то на Рванова. Подобрался отрядик. Молодец к молодцу. Был приказ трем батальоном – Тарасенко, Маркова и Лысенко – «Выделить лучших людей», — сказал я. «Во-во», — продолжал Дружинин, — «прихожу». Стоят у опушки Федя, друг его Бондаренко и комиссар отряда Накс. А бойцы сидят на полянке полукругом. Человек шестьдесят. Ничего, конечно, ребята, если на разработки посылать. Кравченко спрашивает, «Кто из вас в бою был? Из всех шестидесяти один всего руку тянет». В каком бою участвовал? Участвовал, отвечает, в операции по взятию Владимирца. В засаде сидел. За сколько километров от места боя? В полутора километрах, товарищ командир. Вы не смейтесь, товарищ командир. К нам тоже пули долетали. Спрашивает Кравченко, кто стрелять из винтовки умеет? Опять поднимается одна рука. Где стрелял? В селе. Откуда этот хлопчик? Оказывается, перед войной... «Осу-Авиахим» тир открыл. «Ну, хлопчик из малокалиберки не то шесть, не то восемь раз пульнул. Вот вам и отряд подрывников. Что же это такое? Батальоны разошлись сегодня на заре, вышли на дорогу. И подрывная группа батальона «Лысенко» и спецрота. Где брать людей для Кравченко? Не годится, товарищи. Мы приказы подписываем. А кто проверять будет?» «Что проверять? Зачем?» – загорячил Сорванов. «Кому приходили посланные из батальонов люди? Ко мне или Кравченко?» «Видел Кравченко, кого ему давали?» «Мог прийти ко мне, к Алексею Федоровичу, а теперь, когда батальоны на марше?» «Но ведь это же специальный отряд!» – перебил Дружинин. «Да еще подрывников!» «И Тарасенко, и Марков так тебе и отпустят подготовленных людей!» «Отобрали зеленую молодежь, тех кто пришел к нам в боровом перед самым выходом необученных не кипятитесь владимир николаевич кравченко действительно должен был прийти Пусть на себя теперь пеняет сказал я да ты что федю не знаешь воскликнул дружинин в этот момент вошел кравченко отдал честь по вашему приказанию явился.